Глава тридцать четвертая. Молчим и все. Положу всех сама, прошептала она и медленно подняла оружие. Я встал так, чтобы из соседнего окна видеть все происходящее, но не стал подходить близко. Картина была неприятная, но не пугающая. К нам приближались пятеро в зимнем камуфляже, которые на фоне пятнистого города бетонного с проплешинами снега Был также бесполезен, как и серый городской камуфляж. Хорошее о вооружение, но рюкзаков нет. Разгрузок тоже. В дальнюю дорогу так людей не собирают. Скорее всего, бойцы идут из какой-то точки рядом. Но единственная точка поблизости бомбоубежище. Я не стал комментировать происходящее, позволив Дарье взять на мушку первого из группы. Хороший хват, уверенный упор. Правильная стойка. Пока что из всех встреченных мной людей я видел наиболее профессионального бойца, с которым можно хоть оборону выстроить, хоть в атаку пойти. Но она медлила, не стреляя в группу. Полуавтоматический карабин в хороших руках успел бы перебить половину, не успея остальные даже пошевелиться. Более того, остальных она бы добила прямо на улице. Но всё же медлила. Я по-прежнему молчал, только пистолет взял на изготовку. Если начнётся стрельба и кто-то побежит, беглец будет моим. Группа шла, не замечая нас. Да и вообще, нас сложно было заметить, потому что здание удачно построили словно для обороны. Солнечный свет падал сейчас не в окна, поэтому нас никто не мог заметить, не только увидеть, но и вообще заметить. Бойцы в камуфляже дошли до пролома в середине дороги, цепочкой начали обходить его по стороне, ближе к зданию, где мы укрывались, и покинули зону обстрела. Чего ты медлила? спросил я негромко, когда Дарья опустила карабин или узнала кого-то. Так свои, плохой знак, за тобой пришли. Свои, твои из убежища. Ага. Я решил обойтись без предположений. Почти все идеи, которые могли объяснить безопасный для меня выход такой группой, были дурацкими настолько, что их действительно было проще не озвучить. Выглядит очень странно. Поднимись наверх, попросила Дарья. Это безопасно, поверь мне. Я привык никому не верить. Бегом давай. Она шагнула в мою сторону так, как обычно делают, когда хотят напугать ребёнка. Я вздёрнул бровь. Но всё же послушался её совета. Если скажу, что снег пошёл, спускаешься вниз и помогаешь валить всех, а я пока узнаю, чего творится в голове у Викторыча. Я поспешил наверх. Там и правда было холоднее, хотя ветер гулял примерно одинаково, как на втором, так и на третьем этаже. Разве что над головой ничего не было. Пистолет я не убирал. Идея с перекрёстным огнём или ловушкой другого плана хорошая идея со стороны Дарьи. Охотница с видом на третьем этаже было не сильно лучше, чем на втором, но все преимущества большей высоты резко нивелировались проблемой холода и осадков. Развеччица носила плащ, а под ним она могла носить сколь угодно много тёплой одежды, но наверху пронизывающий ветер Обычному человеку явно мешал. Меня же грели технологии. Пропавший, как всегда, Кирилл, в этот раз исчез вовремя. Если бы мне пришлось с ним разговаривать, я наверняка выдал бы себя противнику. Но вместо этого я просто стоял и ждал, точнее, присел, укрывшись за рухнувшей стеной. Свистящий ветер теперь стал большой проблемой, но не из-за холода, а из-за звука. Шум мешал настолько, что я не был уверен, что рас слышу выстрелы, не только голос разведчицы, но и стрельбу. Впрочем, мне недолго осталось ждать. Два выстрела пробились сквозь свист разных, и оба не принадлежали карабину. Вряд ли я теперь дождусь кодового слова. Пальцы гнутся, колени тоже. Система ЭГИСТ работает, если не как часы, то очень даже стабильно. Я направился к лестнице как раз в тот момент, когда над полом третьего этажа показалась голова и плечо в зимнем камуфляже. Значит, с разведчицей точно разделились и теперь пришли за мной. Спустив курок почти бесшумно, я отправил на тот свет первого бойца. Пробитая голова исчезла быстрее, чем бетон передо мной окрасился в красный. Тело кубарем покатилось вниз. по прямой одномаршевой лестнице. Чёрт! Бля! Вверх над ступенями про свистела пуля. Я бы с удовольствием кинул вниз гранату, но вместо этого почти лёг на бетон и отправил к противникам несколько пуль. Как минимум одна из них, судя по воплям, достигла цели. Но спускаться пока что было рано. А есть ли Дарья жива? Сдавайтесь! крикнули снизу, но звуки срывались ветром и забивались в стены. Чтобы я чётко слышал слова нападавших, они должны были орать во всю глотку. Моё положение на открытом пространстве в действительности было совсем не выигрышным. Никакого укрытия у лестницы, а ждать и тянуть время не вариант. Я не замёрзну и не помру с голоду. Но, во-первых, Дарья может быть жива. Тогда на счету каждая секунда. Второй вариант придёт подкрепление и будут приходить до тех пор, пока силы противника не перевесят чашу в их пользу. Да пошли вы, негромко ответил я, выстрелил ещё разок и подбежал к краю. Внизу никого не было. Насколько хватало глаз, улица была пуста. Я спрыгнул без разбега, сгруппировавшись в полёте. Это же всего лишь третий этаж. меньше 10 метров. Обычно люди прыгают с такой высоты, и ничего с ними не происходит. Эгоист сработал на ура, не более ни выломанных коленей. Я сразу же выпрямился и устремился внутрь. Эй! Только и успел крикнуть парень на первом этаже, когда я прикончил его на парнике. Что? изображая искреннее удивление, спросил я. Отправляя вторую пулю из электрического пистолета прямо в лоб. Минус три. Может быть, Дарья успела уложить четвертого? Я поспешил на лестницу во все глаза высмотрывая противника, но второй этаж оказался пустым. Я бросил взгляд на согнувшуюся у стены разведчицу, потратил десять секунд времени, чтобы убедиться, что она жива. Прощупывался пульс на шее. Но крови она потеряла достаточно. Третье тело лежало у основания лестницы, четвёртое в коридоре сбоку. Пятый решил найти свою смерть выше. Я поднялся наверх, спокойный, без эмоций. Она хорошая охотница, но не кто мне. Я могу её спасти, но не переживаю за её жизнь. Вот последний тип был готов убить её. Хотя утром сегодня они оба проснулись с мыслью, что живут в одном убежище, а теперь камуфляжный костюм начал поворачиваться ко мне. Стоял он удачно у самого края. То ли в последнюю секунду заметил мой прыжок, то ли думал, куда я убежал, но не догадался, что я вернусь. Пуля попала ему в грудь, заставив пошатнуться. Хотя целиться было легко, я старательно не метил в голову. Еще две подряд в грудь, а прокинули парня через край. Вот звук падающего тела, ветер был не в силах заглушить. Спецы против любителей пять ноль. Точнее пока что пять один, но дарью вытащим. Я спустился вниз, скинул рюкзак, проверил медпакеты. На хорошего человека не жалко.